Часть первая. Книга первая. История одной семейки. Глава первая. Федор Павлович Карамазов. Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время, да и теперь еще у нас, припоминаемого по трагической и темной кончине своей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 он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще, тут не глупость. Большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, а именно бестолковость, да еще какая-то особенная национальная. Он был женат два раза, И у него было три сына — старший Дмитрий Федорович от первой супруги, а остальные два — Иван и Алексей от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с преданным, да еще красивая и сверх того избойких умниц —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 Пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему эпохи, тогда как он был только злой шут. И больше ничего».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 Одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления. Аделаида Ивановна тотчас же после ввоза мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайной быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянки приданные, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь,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 и, наверное, выдобился того из одного, то сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило Хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки — Но по преданию бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, отдаренная замечательную физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство. А в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, Причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни».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 а по-другим плакал навзрыд, как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть, что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице. Все вместе. В большинстве случаев люди, и даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. «Да и мы сами тоже».